Почему почитают Кабу? Каба это скромное четырёхугольное каменное здание. Высота его 15 м, ширина 12. Кровля плоская. Окон в нём нет, и лишь одна дверь близ угла западной стены ведёт внутрь. Внутри тоже ничто не поражает взору, но в одной из наружных стен и находится то, из-за чего Кааба считается священной. Здесь поблескивает серебряным обводом круглый черный камень. Ради Каабы в Египте ежегодно снаряжается специальный караван. В начале 12-го месяца мусульманского года он доставляет в Мекку благородную одежду и одевается Кааба в черный нарядный чехол, лишь одевая врорис в нём для камня остаётся. Закрывать камень нельзя, считают мусульмане, ведь камень этот бывший ангел, и когда придёт время страшного суда, он примет прежний облик и расскажет Богу о тех, кто свято исполнял предписываемые обряды. Многими легендами о вейна Каба. Одна из них и рассказывает Откуда взялся знаменитый камень? Когда-то на горе Арафат в окрестностях Мекки стоял глиняный храм. На землю его спустили ангелы, а люди горячо молились ему. Однажды во время потопа храм смыло. Исмаил, родоначальник всех арабов, вместе со своим отцом Авраамом решили построить его заново. Исмаил камни подносил, а Авраам возводил стены. Он делал кладку стоя на камне, который, словно современный подъёмный кран, сам по себе то поднимал его, как того требовала работа, то опускал. Уже почти всё было готово, как вдруг оказалось, что не хватает одного последнего камня. И тут перед Исмаилом и Авраамом предстал посланец Аллаха. Он привел с собой ангела, который тут же превратился в недостающий камень. Вот тогда-то Авраам и Исмаил поняли, что работа их одобрена Богом. Если вы человек любознательный и захотите узнать больше, обратитесь к истории древней, далекой, но истинной. Трудно приходилось к кочевым племенам Западной Аравии. В засухе то и делаи сушали землю, и кочевники в поисках неистощённых пастбищ и воды переходили с места на место. Доходили они и до Хиджаза, благословенной земли. Там, с незапамятных времён, находился богатый водный источник, а кругом обильная растительность. Плодородной землёй владело племя Курайш. Они объявили Хиджаз Химой неприкосновенной с землей, и выстроили там каменное святилище – Каабу. Шло время, и заповедное место приобретало все большую известность. Именно через него проходил важный караванный путь. И наполнялся центр хиджазы индийскими благовониями и иранскими кожами, шелками из Китая, расписными тканями и оружием из Сирии, золотым песком и слоновой костью из Африки, чёрными рабами из Эфиопии. Караваны здесь отдыхали, пополняли запасы воды и посылали молитвы разным божествам. Здесь же в Мекке у Спасительного храма собирались большие ярмарки, и тогда наступало священное затишье, прекращались набеги, замирала вражда. Оживлённый обмен товаром сменялся поэтическими состязаниями, а поэтические состязания коллективным почитанием каменных идолов, бетилов. Они считались жилищем богов. К бетилам устраивали процессии, обходили вокруг них, прикасаясь к ним, чтобы позаимствовать божественную силу. Каждая племя считала долгом иметь в кабе своего идола. Так что к концу VI века их вокруг храма насчитывалось свыше 300. Каба превратилась в главное святилище в языческой Аравии. С возникновением ислама пришёл конец и языческим аравийским идолам. Как с ведением христианства на Руси пришёл конец славянским богам. Мухаммед ставил своей задачей освобождение и очищение Кабы от язычества. В 628 году мусульмане уничтожили идолов в Каабе и вокруг неё. Ещё через 2 года язычникам-многобожцам запретили участвовать в паломничестве в Каабе. Она стала исключительно исламской святыней. Тогда и возникли легенды, связывающие Кабу с именем Аллаха. Одной из них вы только что прочитали. А черный камень? Откуда он взялся? Ученые считают, что священный черный камень, кабы, метеоритный осколок. Должно быть, здорово он напугал людей, залетев на Землю.